Глава одиннадцатая. За новыми перспективами. Над вокзалом раздался перестук сцепок вагонов, и поезд, наконец, замер у перрона. Паровоз устало вздохнул, окутавшись облаком пара, которая тут же и стаяла. Это условно послужило сигналом для проводников, и они практически синхронно начали открывать двери. Состав, к слову, совсем небольшой, всего-то 4 вагона. Но и станция тупиковая. К тому же, направление ни разу не пользуется популярностью. Виноградовск закрытый город, центр научной мысли ДВР, и попасть сюда можно только по спецпропускам. Тот факт, что ты здесь когда-то служил и имеешь высокий допуск секретности, вовсе не гарантирует твоего пребывания тут. Для получения пропуска необходимо, чтобы в управлении департамента безопасности республики поступил вызов на твоё имя от лица уполномоченного таковой сделать. Есть и другой вариант командировка или предписание. В случае с Виктором началось с его телеграммы профессору Дубкову. Тот, соответственно, оформил вызов. Но через неделю в Волокиты Виктор получил предписание явиться в свой прежний батальон на неопределённый срок. Офицер ДБР, выписывавший ему пропуск, кроме того, что указано в предписании, пояснить ничего не мог. Сказать, что Нестеров был расстроен, это не сказать ничего. Во-первых, завтра выпуск у его однокашников, и он хотел присутствовать на церемонии. Во-вторых, Татьяна, уже сдавшая экзамены, с ним поехать не смогла по причине секретности. Ну и в третьих, у него вообще-то отпуск, и денёчки утекают, а они между прочим ещё и пожениться хотели. Однако ничего не поделаешь. Приказ есть приказ, и ранним утром он сел на поезд до Виноградовска, билеты на который просто так не купить. Если проживаешь в населённом пункте по пути, будь добр предъявить паспорт с пропиской. Направляющиеся непосредственно в город устраиваются строго в четырёх вагонах, которые и идут до конечной. Никому другому туда ходу нет. О том, что Виноградовск является закрытым наукоградом, известно многим. Шыло в мешке не утаишь. Но попасть туда сложно. Даже местные жители, возвращаясь из отпусков, проходят тщательную проверку, что уж говорить о тех, кто явно выделялся на их фоне. Начальник патруля подпоручик Тульский, кинув ладонька Брезу фурашке, представился офицер. Позади него замерли два пограничника, вооружённых автоматами, не стоя и от болванчиками, осматриваются по сторонам, цепко вглядываясь в лица прибывших. Виктор в своей форме ЧВК сразу привлёк к себе внимание, но не исключал он вариант, что он лишь отвлекает пограничников. Вот и не теряют бдительности. Борутик Нестеров представился в свою очередь Иван. Разрешите ваши документы. Разумеется. Виктор достал из внутреннего кармана кителя удостоверение личности, отпускной билет, вызов в университет, предписание и разовый спецпропуск в город. Даже мысли не возникло проявить какое-либо недовольство. Не маленький, понимает. Но этом проверка не закончилась. Патруль на перроне работает выборочно. в готовности предотвратить несанкционированный выход в город. А вот в здании вокзала проходила уже тотальная проверка всех прибывших и досмотр их багажа. В виноградовске всё по-взрослому. Да и понятно, в общем-то. Тут ведь сосредоточены главные секреты республики и находится предприятие по производству артефактов, спрос на которые год от года только растёт. Виктор вышел на привокзальную площадь и вдохнул полной грудью. Осмотрелся по сторонам, всё же красивый городок получился. Оно вроде и один из промышленных центров, но в то же время устроено всё по уму. Учтена роза ветров, и все грязные предприятия расположены на восточной окраине, благодаря чему выбросы в основе своей несет за пределы городской черты. Сами же улицы утопают в зелени, и в то же время она не закрывает архитектурный стиль. Мессерев подхватил чемодан и направился на стоянку такси. Общественный транспорт ему не нравился категорически. Вся эта толчея и запахи, от потного немытого тела до утончённого аромата женских духов, вызывали у него раздражение. Поэтому, когда финансы стали позволясть, он предпочитал передвигаться либо пешком, либо на такси. "Добрый день, Виктор Антипович", узнал его охранник на проходной университета. Ничего удивительного. Это ведь не сторожа на проходной какого-нибудь завода. Здесь нынешние охранники все служат в ДБР, получают соответствующую зарплату и имеют необходимую подготовку. Виктор видел его суть, показатели которой вполне себе внушали уважение. Интеллект в 1,60 это как бы не средний показатель, а достаточный для получения академического образования. И с умениями у него всё очень неплохо, причём далеко не только с боевыми. Здравствуйте, Елисей Григорьевич. Также припомнил Нестеров того. Я гляжу поматал на вас, кивая на кресты, а заодно подразумевая и звание порутчика, произнёс охранник. Так, самую малость, неопределённо ответил Нестеров. Вы к Дубкову? Так и есть. Разрешите удостоверение, вызов и пропуск. Вот как-то без разницы, что тот знает Нестерова лично. Объект режимный, и абы кому тут находиться не полагается». Беседуя с ним, охранник постоянно отслеживал проходящих мимо, и ни капли сомнений он помнил, кто и по какой надобности тут находится. Как знает и о наличии на это прав. Разумеется, Виктор протянул ему бумаги. Охранник открыл свой гроз сбух и, пролистнув пару страниц, нашел графу с именем Нестерова – сделал отметку, вписал данные удостоверения личности и потом выписал разовый пропуск. Едва поднялся на третий этаж, как столкнулся с Тумановым, ассистентом Дубкова. Тот при виде Нестерова даже обрадовался, чем серьёзно так удивил его. Их отношения не назвать тёплыми, и можно охарактеризовать только как сугубо деловые, тому ведь мало было своих обязанностей, так он ещё и курировал учебный процесс свалившегося ему на голову под шефного. А тут вдруг. Виктор Антипович, с приездом радостно возбуждённо произнёс Туманов. Здравствуйте, Гордей Константинович. Как ваши дела? Магистры защитили? Пытаясь понять причину такого благодушия, поинтересовался Нестеров. Берите выше, с таким лёгким намёком загадочности улыбнувшись возразил тот. Только не говорите, что стали доктором. Так не бывает, недоверчиво склонил голову набок Виктор. «Доктору не получил, но дело уже движется к защите диссертации». «Шутите?» В бытность Виктора Туманов только готовился к сдаче магистерского экзамена, и по всему выходило, что лишь в этом году должен был достичь этого рубежа. Докторская же. Это фундаментальный научный труд, и вот так на коленке его сбацать не получится. «Что же такое совершил этот, по сути, молодой еще ученый?» Ему едва ли перевалило за 30, хотя, конечно, он занят в такой области, как артефакторика – новое и бурно развивающееся направление. А все новое – это либо тупики, либо прорывы. «Ну вы все еще ассистент Клима Юрьевича, или уже заматерели настолько, что это не барское дело? Не стал проявлять излишнее любопытство Виктор? Что ни говори, а университет – режимный объект, и секретность тут повсюду». Имею небольшой, но отдельный кабинет, однако всё ещё его ассистент. Понемногу передаю свои обязанности. Но вашим вопросам по обновлению занимался именно я, ответил Туманов. И куда мне теперь? В кабинет Климои Юрьевич, разумеется, изобразив учтивый поклон, указал он на дверь. Хорошо ему сейчас. Вот как хорошо. Прям так и видится, расправившиеся за спиной крылья. Нестерву оставалось за него только порадоваться. Дружны они, конечно же, не были, но он ему искренне благодарен за то, как тот возился с его учебной программой. «Ба-а-а, какие люди!» – едва Виктор вошел в кабинет Дубкова, как тот не просто поднялся из-за стола ему навстречу, но еще и руки развел для объятий. «Чего это у них тут такое благостное настроение?» Понятно, что профессор благодарен его отцу, ну и в какой-то мере самому Нестерову, так как найденный им модификатор оружия послужил толчком для создания нового артефакта. Но близкие они как бы не были. «Здравствуй, Витя!» В объятии он его не заключил, а только обозначил, взяв за плечи, чуть сжав и слегка тряхнув. И все же это как-то не укладывается в привычную картину. «Здравствуйте, Клим Юрьевич!» – растерян улыбнувшись, произнес Нестеров. «Здравствуйте, Клим Юрьевич!» Да, всего-то год, а тебя и не узнать. Офицер, грудь в крестах, во взгляде сталь, повзрослеел из-за материал. Упереть суть в академический потолок, серьёзно поднять умение, да ещё и открыть целых 5 от эфира, и всё это всего лишь за год. Скажи мне кто, что подобное возможно, не поверил бы? Или ты стал быснословно богат, что можешь позволить себе покупку неприлично большого объёма свободного опыта? На благосостояние не жалуюсь, но львиная доля опыта это война и удача. Не стоит скромничать. Фортуна дама капризная и любит подготовленных. У нас в университете случилось что-то особенное, решил сменить тему Нестеров. С чего такие выводы? Легко переключился Дубков. В коридоре встретил Туманова в весьма благодушном настроении. Теперь вот вы прямо на себя не похожи. Он-то ладно, хвалился, что на докторскую пошёл. «А я радуюсь тому, что мой ученик, если и не превзошел меня, то уверенно движется в этом направлении». «Вы о Туманове?» «О нем». «А не секрет, что именно он совершил?» «Секрет. Но у тебя допуск такой, что его тебе доверить можно. Тем паче без технической документации это знание ничего не стоит. Вот, гляди». С этими словами Дубков вернулся к столу и открыл стоявшую на углу картонную коробку. подмигнул Нестерову и знаком предложил взглянуть на содержимое. Дважды просить не пришлось, любопытно же. Артефакт: аптечка. Ресурс: 98 из 100. Количество зарядов: 4. Состояние заряда: 0%. Перезарядка: 10 дней. Состояние механизма: не готов к использованию. Размером с книгу, в принципе, можно назвать компактным образцом, без привязки, каковые Виктору доводилось видеть не только габаритами с почтовую посылку. Привлекало внимание наличие кое-каких излишеств, чего прежде наблюдать не доводилось. Их предназначение легко угадывалось без дополнительных пояснений. Застекленное круглое окошко с двумя шкалами и отдельными стрелками – Одна состояние заряда, вторая количество неиспользованных зарядов. Посреднее два барабанчика с цифрами, показывающие 98 это ресурс. Рядом с окошечком кнопка пуска. Дальше складывающаяся рукоять взвода пружины. Аптечка относится к артефактам, которые не может использовать не прошедший инициацию. И насколько знал Виктор, над этой проблемой бились уже давно. Вопрос насущный, так как подавляющее большинство людей всё ещё являются пустышками. И вот наконец решение найдено. Я правильно понимаю, что это артефакт, которым могут пользоваться неинициированные? Правильно. И это сумел сделать Туманов? Не то, чтобы самостоятельно, но путь решения проблемы нашёл именно он. Им же были осуществлены основные расчёты и изготовлен опытный образец. Профессор указал на артефакт. И когда собираетесь разворачивать производство, испытания прошли успешно. Уже доложили по инстанции, мы буквально только что получили ответ о том, что решён вопрос финансирования и запуска новой производственной линии. Тогда понятно, чего гордей Константинович так радуется. Мало того, что учёная степень не за горами, так ещё и материальный статус резко изменится. Рад за вас. Все лавры по праву принадлежат Гордею Константиновичу. Ну, давайте к нашим баранам. Итак, касаемо тебя, Виктор. Вот это учебный план и список необходимой литературы. Ничего секретного, всё имеется в свободном доступе. Правда, обойдётся тебе в копеечку, если, конечно, ты не возьмёшь длительный отпуск и не станешь работать в Центральной Владивостокской библиотеке. Нет уж. Я ж с ума сойду столько сидеть за книгами. Куда проще взять их с собой. Знаю, поэтому прими совет. Коль скоро тебе будет проблематично связаться с твоим куратором, сиречь со мной, то я советовал бы вложить имеющиеся 5 очков надбавок в интеллект. Если вдруг ты опять изобретёшь что-нибудь, то клади туда же, пока не поднимешь до 1,9. Так тебе будет куда проще. Пожалуй, стоит воспользоваться этим советом. Подготовка к магистерскому экзамену происходит под присмотром и при непосредственной помощи куратора. В случае же Нестерова он будет полностью предоставлен самому себе. Ему даже не воспользоваться кинетофоном, так как в Виноградовске их попросту запрещено иметь. Он и свой, что использовал для связи с Таней, оставил дома, так как его могли попросту изъять. Секретность же. «И еще. Через год ожидаю тебя здесь». К этому времени с намеченным объёмом ты уже должен будешь управиться, а дальше потребуется наша университетская библиотека с секретными материалами. Ну и самое главное, настанет пора определиться с темой, которую ты будешь защищать на магистерском экзамене. Надолго мне нужно будет перебираться в Виноградовск. Теперь уже до самой сдачи экзамена. Если поднимешь интеллект до да при твоей усидчивости и настырности, думаю, что через год эфир отметит твои старания. Правда, этого все не значит, что столь же благосклонны будут наши академики. Если только ты не устроишь какой-нибудь прорыв на манер Туманова. Значит, год, подытожил Виктор. Минимум, уточнил Дубков и продолжил. Так что решай вопрос с начальством заблаговременно. Армейские особо приград не чинят, а вот как там в ЧК, я без понятия. «Преостановлю контракт и всех дел. Проблем никаких, если только не случится чего-то очень серьезного». «Будем надеяться, что не случится». «Ты когда обратно?» «Не знаю. У меня еще и предписание от ДБР явиться по прежнему месту службы», – с кислой миной ответил Виктор. «И чем недоволен? Даже мне понятно, что наверняка дело связано с новым образцом бронетехники. Ты же бредишь танками». Ну, допустим, не брежу, слабо возразил Виктор. Но они тебе нравятся. Так в чём проблема? Просто завтра у моих однокашников выпуск. Хм, подумать только, у них выпуск, а ты уже успел пройти через две войны, причём обе их прекратил. В смысле, прекратил обе? удивился Виктор. Слухами земля полнится, что некий ком взвода со своими малыбузуками захватил японского принца. и положил конец разгоревшейся Японо-китайской войне, хотя это, конечно, не точно. И вы решили, что это я? У меня других кандидатов нет. А у меня не имеется соответствующей симу деянию награды, показал Виктор на свою грудь. Значит, не ты, не я. Ну и ладно. А вторая это причина. Виктор решил всё же проявить любопытство до конца. Ну так в Никарагуа-то гражданская война по факту закончилась. И опять же, ты непосредственный участник боевых действий. Дубков понял, что прошёл по самому краю. Не сказать, что он был напрямую причастен к созданию нового оружия, но ввиду того, что используемые там технологии в некоторой мере завязаны на эфир, а он является ведущим специалистом в этой области, то без его привлечения не обошлось. Просто поразительно, как нейнициированный Филиппов сумел сделать такое открытие, действуя на интуитивном уровне. Ничем иным Клим Юрьевич его успех объяснить не мог. Профессора привлекли к испытанию нового оружия, и ему было известно о причастности к этому Нестерова. Мало того, это именно он и посоветовал использовать местные кадры, когда выяснилось, что нужного специалиста переправить не удалось. И боевые испытания откладываются на неопределённый срок. Вот только говорить об этом Виктору он и не подумал. При всех допусках молодого офицера это уже совершенно иной уровень секретности. В Никарагуа завершились только активные боевые действия. Стороны поменялись ролями, сейчас набирает обороты партизанская война. Всё за то, что самосовцы будут действовать с территории Гондураса и Коста-Рики под контролем Соединённых Штатов. Ты опять вернулся в Никарагуа, так сказал же, закиснув без дела. Спокойная и размеренная жизнь не по мне. Прежде батя девился, когда он один на медведя хаживал. Теперь же понимаю в полной мере. То есть с семьёй и обзаводиться не собираешься. В этом месяце хотели свадьбу сыграть. Только одно другому не помеха. А она с тобой согласна? Она знает, за кого выходит. Пожав плечами, ответил Виктор. Ну, дай бог, чтобы у вас всё было хорошо. Ладно, не буду тебя задерживать. А, да, чуть не забыл. Твоя студенческая книжка кандидата нашего университета. С ней тебе больше не потребуется вызов. С этого момента ты значишься в списках слушателей. Но это не пропуск, его оформлять в общем порядке. Это понятно. До свидания, Климюрович. Ну а чего тянуть кота за подробности? Хорошо всё же иметь такой толкач, как Дубков. К приезду Нестерова он все организовал настолько, что тому оставалось только получить документы, учебный план, список литературы и попрощаться. С другой стороны, у профессора и без него дел выше крыши. Так что незачем его отвлекать. Выйдя на широкое парадное крыльцо университета, едва не столкнулся с взбежавшей на ступени стайкой щебечущих студенток. Не первокурсницы, а Он вспомнил двух из них, с которыми неоднократно пересекался в коридорах. Девчата задержали на нём любопытный взгляд. Оно и понятно, весь из себя героический наёмник, положительный образ, который в ДВР всячески культивируется, да ещё и явно знакомый, хотя, судя по их взглядам, в последнем они не уверены. Виктор Азаростов ради подмигнул им, и девчата ответили тем же. Две приуснулись смехом, одна глянула едок оценивающая. Однако Нестеров сделал вид, что не заметил этого. Завести интрижку он никогда не против, и к слову, в Виноградовске есть несколько особ, которые были бы рады встрече с ним, если, конечно, не повыскакивали замуж. Но ему этого не надо. И вообще, лучше бы через год не осталось ни одной незамужней из его бывших пассий. потому как город маленький, а он собирается вернуться сюда уже с Татьяной. Вот обмоют погоны подпоручика Аршинова, и можно двигать в Троицк к родителям за благословением, ну и свадьбку сыграть, как полагается.